Глава 68. Венеция. 1907 год. Мария и Павел жили в Венеции уже несколько месяцев. Граф вдруг стал сбережлив и экономен, давая Торновской деньги, и всегда интересовался, как она думает их потратить. И женщина возненавидела его ещё больше. Встретившись с Прилуковым в гандоле, и увелев достать стряхнина, она сказала ему, что собирается покончить с Павлом в ближайшее время. Данат, измученный наркотической ломкой, был готов на всё. Распрощавшись с ним, она побежала в отель, где её ждал верный Наумов. С каждым свиданием Мария всё больше и больше рассказывала о жестокости Комаровского, заставляя Николая негодовать, располяя его воображение. Утолив любовный голод молодого человека, женщина возвращалась к Павлу и плакала, что Васюк не даёт ей развода. С каждым днём роль несчастной женщины давалась ей всё лучше и лучше. Станиславский наверняка бы поверил её мастерской игре. Что ж говорить о графе, влюблённом в неё без памяти. Ох, Павел, как трудно жить в одинокой женщине, стонала она и прикладывала руки к пышной груди. Я же совсем не имею никаких средств. Если бы нас развели мужа волей-неволей, пришлось бы определить мне содержание. А так Если с тобой что-то случится, я умру от голода. Мария сделала паузу и добавила. Пожалуй, мне придется принять предложение Трубецкого. Он богат, он очень богат, и не допустит, чтобы я скатилась до нищеты. Она придвинула к себе бархатные места милоснившийся футляр и достала диадему, которую почитала как святыню. При взгляде на это сокровище Павлу показалось, что он смотрит на бездонное черное небо с ледяными далекими звездами. От драгоценности веяло каким-то холодом, но Мария боготворила ее, считала своим талисманом. «Эта диадема передается в роду у Рурков по наследству», — сказала она грустно и надела ее на голову. «Никто никогда не продавал ее, потому что она не должна находиться в чужих руках». «Это плохая примета. Вероятно, я буду первой. Мне придется расстаться с ней, чтобы обеспечить своих детей». По её щеке покатилась слеза, сверкнувшая, в лучах солнца как бриллиант в диадеме. Несчастная Мария казалась графу такой хрупкой, такой беззащитной, и сердце его сжималось от боли и жалости. А упоминание о Трубецком, продолжавшем преследовать женщину и через день посылавшем любовные письма, вызвало приступ бешеной ревности. Нет, пока он жив, его богине не достанется другому. Никогда. Он резко поднялся, быстро оделся и ушёл, не сказав куда. Мария не беспокоилась. Она чувствовала, что хорошо сыгранная роль несчастной женщины принесла свои плоды, и не ошиблась. Граф вернулся только к вечеру, не раздеваясь, прошагал в гостиную и швырнул на стол толстую пачку денег. "Я не могу больше видеть твоих слёз, Маша. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась, как тебе придётся жить. Да, ты права. Только Господь знает, сколько каждому отведено". Если я вдруг покину тебя, ты и твои дети не будут ни в чем нуждаться. Здесь 80 тысяч. Я снял все, что у меня было. Положи эти деньги на свое имя, мы сумеем прожить и без них. Станем больше экономить и отказывать в излишествах. Она горько усмехнулась. «Я не хочу, чтобы из-за меня ты лишился привычного образа жизни. И потом, это, конечно, большие деньги, но с двумя детьми мне на них не прожить. Сам понимаешь, им столько нужно». Нет, это не решение проблемы. Пожалуй, я всё же выйду за Трубецкова. Он почувствовал, как по бледному лицу стекает холодный пот. Что он мог дать ей ещё? Больше у него ничего не было. Если продать имение, то много не выручишь, а ну и так заложенное. Гроф наморщил лоб, и кожа собралась складками. Газеты писали, что твой поклонник Шталь застраховал свою жизнь в твою пользу и застрелился. Выдохнул он. Я никогда не осуждал ни его, ни тебя. Это было целиком его решение. Мария дёрнула плечом. Я тоже так думаю. Но газеты не скупились на эпитеты в мой адрес. Газетчики продажные народ буркнул граф. Они падки на всякие сенсации и никогда не задумываются, где правда, а где ложь. Ну это всё слова. Он сел перед ней на колени. Помни, я на всё готов ради тебя. Я хочу застраховать свою жизнь так же, как это сделал он. Кроме того, я сделаю тебя своей единственной наследницей. Всё моё движимое и недвижимое имущество будет твоим. Мария кинулась ему на шею. Павел, Павел, у тебя такое доброе сердце. Как я люблю тебя, дорогой. Граф почувствовал, как по всему его телу разливается блаженство. Прикосновение её губ сводило с ума, обещало райские наслаждения. Ни одна женщина не возбуждала его так, как Мария. Мысль о том, что с ней когда-нибудь придётся расстаться, лишиться этого крепкого здорового тела, вгоняла графа в депрессию. Жизнь без этой женщины казалась бессмысленной. Такой любви бешенной иступлённой, глодящей до изнеможения уже никогда не будет. А стоит ли без неё жить? Он сжал её ладошку своими мокрыми пальцами. Пообещай, что ты останешься со мной до моей смерти. Это я отвёрдо могу тебе пообещать, заверила она его и отвернулась, чтобы Павел не заметил её улыбку. Торновская ждала, что Комаровский отправится к нотариусу уже на следующий день, но что-то помешало ему это сделать. Не пошёл он ни через неделю, ни через две, хотя постоянно обещал, и чтобы подтолкнуть его к этому, она укотилась в Вену, куда вскоре подъехал и Прилуков.